Глава 19 Ася Я плохая мать. Машина перестраивалась с одной полосы на другую. Я успела два раза проскочить на мигающий желтый сигнал светофора. А все почему? А все потому, что Диме перенесли концерт с пятницы на сегодня. А я даже не знала. И про пятницу забыла. Овца. Мои родители уже там. Через 10 минут начнется концерт. А я мчусь на предельной скорости и боюсь опоздать. Влетела в зал, успевая к самому началу. Присела у выхода, выдохнула, ища глазами ребёнка. Дима, как меня увидел, улыбнулся, подобрался. Даже рукой мне не смело махнул. И только после этого перестал крутиться на стульчике. Сегодня он пел. Первый раз произносил слова. Не все, не громко. Но одно единственное слово слышал каждый, кто сидел в этом зале. И это слово «мама». Димка проговаривал его громче всех. Чётко смотря при этом на меня, словно в самую душу проникая. Когда я так последний раз плакала? Да никогда. Сердце разрывалось при виде маленького мальчика, который обрел в моем лице дорогого себе человека. Он смотрел на меня такими влюбленными глазами, что я готова была расцеловать его с головы до пяток. После такого насыщенного вечера, после всех эмоций, что мы вместе пережили, Дима этой ночью спал рядом со мной. Даже подвинул в сторону папу как конкурента. Но это потом. А сейчас? Концерт был изумительный. Я хлопала в ладоши, смеялась и плакала, плакала, плакала. После чаепития забрала Диму и родителей, которые сами находились под сильным впечатлением. Вон кто-то платок прячет в сумочку, чтобы не выдать своих слез. Решили, что необходимо прогуляться по парку. Посидели в кафе. Нам надо было это время провести всем вместе. Мальчик даже разрешил дедушке взять его на руки но все равно смотрел на меня, боясь упустить из виду. Словно я пропаду или растворюсь в воздухе, если он повернет голову в сторону. Я же по возможности крутилась вокруг отца и Димы, показывая, что бояться ничего не нужно. «Ты счастливая», – прошептала мама, погладив меня по голове. «У тебя даже глаза светлее стали. Да и ты мягче с детьми становишься». «Возможно, спорить не буду. Мне действительно хорошо с Даниилом, с малышами». Только после непродолжительной прогулки, которая помогла успокоиться, мы с Димой отвезли бабушку с дедушкой и вернулись домой. Естественно, только после этого я вспомнила об обещании позвонить Рите. «Привет, подруга». «Приглашение получила». «Да, Даниил отправил меня сегодня в садик, а сам уладил вопрос со свадьбой. И уладил так, что на следующей неделе нас уже распишут. Хорошо хоть праздновать есть где. В родном клубе как узнали, что я замуж выхожу?» Сразу стали меню предлагать. «Рит, тут такое дело. Ты мне скажи, что у тебя с моим братом?» Подруга вдруг как рассмеется? Что не так-то? Не понимала причину ее смеха. Просит тебя уговорить меня пойти с ним на свидание?» «Ну да. Не пойду, иначе проиграю дорогущую бутылку мартини. А я сама хочу ее выпить». «Не поняла?» Поспорили мы с ним. «О, и ты туда же, Марго. Что на этот раз он учудил?» Ничего. Признался в том, что нравлюсь ему давно. Предложил сходить с ним на свидание. Я отказала. Тогда он решил взять меня на слабо. Мол, сделает все возможное и невозможное. Но до среды я с ним обязательно пойду в ресторан. И ты не сдашься? Нет. Хотя сходить очень хочется. Все понятно с этими двумя. Только брат сразу был обречен на провал. Как будто не знал, с кем спорит. Тоже мне герой-любовник. Маргарита девушка суровая. если сказала нет «Значит, нет». «Смотри, не профукай своего счастья». Пожурила на всякий случай. «Так я все сделаю для того, чтобы мое счастье, наконец, перестало со мной спорить». «Ой, я пока не буду ничего спрашивать». «Было бы неплохо», – рассмеялась Рита и отключилась. В замечательном настроении бегала по дому и делала влажную уборку. Что-то напевала себе под нос, слегка пританцовывала. В дом вошел новый охранник Антон. «Анастасия Михайловна». Там какой-то перец пытался проехать на территорию. Не пускаем без вас». Заинтересованно вышла на улицу. «О, Станислав! Пускай!» Дала отмашку мужчине и принялась ожидать старого знакомого. «Весело тут у вас», – проговорил Стас, подходя ближе. «Да уж, не жалуемся. Чем обязаны?» Мне протянули букет цветов. В ответ показала руку с кольцом на безымянном пальце. «Не успел», – усмехнулся Станислав. Тогда хоть в качестве поздравления цветы прими. Это мы с радостью. Забрала огромный букет. насть в каком ты агентстве там работала? Улыбался. Вдруг мне тоже повезет. Обязательно повезет, вот увидишь. Улыбнулась, рассказывая, когда ехать до агентства. Станислав кивал, запоминая адрес. Он что, серьезно собрался там свое счастье искать? Пусть, конечно, попробует. Не мое это дело. Но для начала бы ему с походами на сторону надо завязать. Да и контингент друзей сменить а крутится вокруг всякая гадость. Но вслух ничего не сказала. Не мое это дело. «На свадьбу пригласите?» Лукаво спросил он. В ответ лишь пожала плечами. Как Даниил решит? «Тем более друг-то не мой, вот пусть сами и договариваются. Я, кстати, не расстроюсь, если больше его не увижу». Вечером дом наполнился шумом и гамом. Дети наперебой рассказывали о своих успехах. Даниил очень загадочно на меня поглядывал. А я млела от счастья, ведь совсем скоро эти замечательные люди станут мне официально родственниками, и я буду их всех любить так сильно, как никто и никогда. Настя, ко мне подошла Анюта, а можно я тебя тоже буду мамой называть? Ох, я даже села на диван, притягивая к себе девочку. Конечно, радость моя. Тогда, мам, тебя завтра в школу вызывают, но я сейчас все тебе объясню. Закатила глаза и улыбнулась.